— вздохнула я. — Ну и что? — не понял Мишка. — Мне неудобно говорить об этом. Вы все-таки муж и жена. — Мы развелись. И вообще не беспокоюсь. Я стойкий парень и готов пережить любой удар. Скупая мужская слеза, и опять в полном порядке. — Что ты поясничаешь? — разозлилась я. — Ведь если б сестра была тебе совершенно безразлична, не стал бы ты... кому-то там голову проламывать. Я не проламывал, обиделся Мишка. Больно надо. Да если б я начал морду бить всем, с кем твоя сестрица трахалась, никаких бы кулаков не хватило. Морду я набил ему, потому что он в карты жулик. Да, покачала я головой. Интересная у вас семья. Слушай. «Наша семья — это наши проблемы, и тебя они не касаются. Я на твоей сестрице женился сознательно, хотя подозревал, что она шлюха. Но мне на это сперва было наплевать. А потом и подавно, когда выяснилось, что она просто стерва и за паршивый доллар, готова удавиться, а не только на спину запрокинуться. У вас что, было несчастное детство?» «Нормальное детство у нас было», — обиделась я. «Но если поведение жены тебе было безразлично, что ж ты с кулаками на меня кинулся, М -м, то есть на нее?» «Так это из-за ее показаний. Катька меня здорово подставила. Если ее послушать, то выходило, что я ее ревновал, и этого придурка неоднократно грозился убить, ну и так далее». «А ты не грозился?» «Извини, но мне сейчас твоя сестра по барабану, и давай закончим об этом. Можешь и дальше скрытничать. Не хочешь мне объяснять, что к чему? Объяснишь следователю». «Ладно». Тяжко вздохнула я и все рассказала о Мишке. Рассказ произвел на него самое что ни на есть живительное действие. Его физиономия приобрела решительное выражение – А в глазах появился алчный блеск. «Это уже кое-что!» — удовлетворенно кивнул он. «Говоришь, у любовника жена Мегера, и он ее боится?» «Любопытно!» «А теперь напрягись и вспомни, что говорил Палыч перед тем, как отдать Богу душу!» «Да не помню я, честно!» Я скривилась, подумала и перекрестилась, глядя Мишки в глаза. Говорю, я тогда здорово перепугалась. Но его слова можно было бы истолковать в том смысле, что он сообразил, что затеяла Катька. «Да», — немного помолчав, ответила я. «Ага. Накануне в клубе Палыч принял тебя за Катьку, так? А на следующий день уже знал, что ты — это ты, правильно?» «Ну, наверное». Мыслила я как-то не очень, и сама об этом догадывалась. Мишкины вопросы казались мне глупыми, и куда он клонит, я так и не сообразила. Но ведь что-то произошло, что-то такое, что позволило ему догадаться. О чем? О том, что ты не Катька, а ее сестра. Господи, он ведь видел мою физиономию. Конечно. Допустим, о существовании у Катьки сестры он не знал. Пришел к ней. Ему открывает дверь женщина, очень на нее похожая. Его реакция? Откуда я знаю? Я бы, например, удивился и задал банальный вопрос, типа, простите, а вы не сестра Катерины Юрьевны? Ну, согласилась я. Но он так не сделал? Нет. Он сразу же принялся орать, что его не проведешь. «Отлично! Мне это представляется так. Юрик накануне вечером принял тебя за Катьку. Затем случилось нечто такое, что навело его на некоторые размышления. Он понял, что ты изображаешь сестру, а та в настоящий момент...» «Допустим», — вздохнула я. «Но ведь не за это его убили». Даже если жена у катькинова любовника медуза горгона, все равно это не повод.